Вдруг лес поредел, и я обрадовался, поняв, что он кончается. Теперь-то я увижу всю армию и найду маршала. На пушке леса, куда сходятся тропы, стояла маленькая х а р ч е в н я в таких обычно пьют вино лесорубы и возчики. Я придержал коня у д в е р и х а р ч е в н и и огляделся. В нескольких милях впереди я увидел второй лес — Сен-Ламберский, откуда выходили войска, когда их заметил император. Не трудно было понять, однако, почему они так долго не могли достичь второго леса, ведь путем преграждало глубокое ландское ущелье. Немудрено, что растянутая колонна кавалерия, пехота и артиллерия только сползала по одному склону и взбиралась на второй, тогда как авангард был уже позади меня в лесу. По дороге проезжала артиллерийская батарея, и я уже хотел подъехать и спросить командира, где найти маршала, как вдруг увидел. что хотя кавалеристы и в голубых мундирах, на них нет доломанов с красными нашивками на воротниках, какие носят наши. п о р а ж е н н ы й смотрел я на этих солдат растерянно, озираясь, как вдруг чья-то рука коснулась моего колена и я увидел хозяина х а р ч е в н и который выбежал ко мне. Сумасшедший, воскликнул он, как вы сюда попали, что вы здесь делаете? Ищу маршала груши. Да ведь вы в самой гуще прусской армии, с к а ч и т е прочь. Не может быть, это корпус г р у ш и Откуда вы знаете? Так сказал император. Значит, император совершил роковую ошибку. Говорю вам, патруль с е л е с к и х гусар только что был в моих арчевне. Разве вы не встретили их в лесу? Я встретил гусар. Это враги. А где г р у ш и Сзади они его обогнали. Как же я могу вернуться? Мне надо ехать вперед, тогда я могу еще встретить его. У меня приказ, я должен найти его хоть под землей. На мгновение он задумался. Скорей, крикнул он, хватая моего коня под уздцы. Слушайте с меня, еще не все потеряно, вас не заметили. Я спрячу вас, пока они не пройдут. За домом была низенькая конюшня, и туда он ввел фиалку. Меня же он даже не повел, а буквально поволок на кухню. Она была почти пустая с кирпичным полом. Краснолицая толстуха жарила на о ч а г е к отлеты. В чем дело? – спросила она враждебно, поглядывая то на меня, то на хозяина. Кого это ты привел? Это французский офицер, Мари. Мы не можем допустить, чтобы прусаки схватили его. Это почему же? Как почему? р а з р а з и меня гром. Да разве сам я не был солдатом Наполеона? Разве меня не наградили карабином в числе самых доблестных гвардейцев? Неужели я допущу, чтобы моего товарища взяли у меня на глазах? Мари, мы должны его спасти. Но женщина смотрела на меня весьма недружелюбно. Пьер Шара, сказала она, видать ты не успокоишься, пока т в о й д о м не с п а л я т да и тебя заодно. Неужели ты не понимаешь, Дубина, что ежели ты воевал за Наполеона, то лишь потому, что Наполеон правил Бельгией. А теперь кончилась его власть. Прусаки наши союзники, а он нам враг. Я не потерплю француза в моем доме. Ступай, в ы д а й его.